Глава 15: Вот что вспоминал он, сидя в спальне у камина и следя за героем огня, между тем, как Сильвия, обессиленная, спала в своей постели, и ветка платана на осеннем ветру тихонько постукивала во стекло. Вот о чем думал он, зная откуда-то, что к исходу этой ночи неизбежно придет к решению, которым свяжет себя раз и навсегда. Ибо и душевная борьба исчерпывает себя, и угнетающая власть нерешительности имеет предел положенной той истиной, что всякое решение — благо в сравнении с самой нерешительностью. Раз или два за эти последние несколько дней даже смерть начинала казаться ему сносным выходом. Но сейчас, когда в голове у него прояснилось и предстояло сделать, наконец, выбор, мысль о смерти растаяла. Как тень, ведь тенью она и была. Это было бы слишком уж просто, нарочито и бесцельно. Любой другой выход был бы осмыслен, смерть же нет. Оставить Сильвию и уйти со своей молодой любовью — это было бы осмысленно, но такое решение каждый раз, формируясь в его сознании, в конце концов тускнело и меркло. Вот и сейчас оно утратило всякую привлекательность. Нанести такое ужасное публичное оскорбление своей нежной любимой жене, попросту убить ее на глазах у всех и в муках раскаяния состариться, пока она еще совсем молода? Нет, на это он не мог пойти». Если бы Сильвия не любила его, тогда да. Или хоть если бы он ее не любил, или же если, пусть и любя его, она стала бы отстаивать свои права, в любом из этих случаев он, вероятно, смог бы это сделать. Но оставить ту, которую он любит, ту, которая сказала ему с таким великодушием, «Я не буду мешать тебе, уходи к ней», было бы из увязкой жестокостью. Каждое воспоминание со временных полудетской влюблённости и до последних ночей – Когда ее руки с жаром отчаяния обвивали его шею, воспоминания всеми своими бесчетными цепкими побегами, всей силой своих несчислимых нитей слишком прочно привязывали его к ней. Что же тогда? Значит, все-таки отступиться от Нел? И, сидя перед жарким огнем, он зябко поежился. Какое убийственное расточительное кощунство отказываться от любви, отвернуться от драгоценнейшего из даров, выпустить из рук, чтобы разбился в дребезки этот божественный сосуд. Не так-то много любви в здешнем мире, не так-то много тепла и красоты для тех, во всяком случае, чье время на исходе, чья кровь уже скоро остынет. Неужели не может Сильвия позволить ему сохранить и ее любовь, и любовь девушки? Неужели не может она вынести этого? Говорит, что может, но ее лицо, ее глаза и голос выдают обман. При каждом ее слове сердце его сжимается от жалости. Так вот, стало быть, каков для него реальный выход. Разве способен он принять от нее такую жертву, вынудить ее на муки и видеть, как она сгибается и вянет под их гнетом? Разве способен он купить свое счастье такой ценой? Счастьем ли будет ему это счастье?» Он встал и на цыпочках подошел к кровати. Какая хрупкая и беззащитная лежала она. На ее нежном белом лице под смеженными веками безжалостно обозначились темные круги. А в длинных волосах, прежде ни разу им не замеченные, виднелись серебряные нити. Она дышала неровно, ее приоткрытые, почти бескровные губы вздрагивали. Временами слабая судорога пробегала по лицу, словно поднималась из глубины сердца. Вся такая нежная и хрупкая. Немного в ней жизни, немного сил, а юности красота уходят, ускользают. Сознавать, что он, предназначенный судьбой, защищать ее от старости, день это дня будет наносить новые меты на ее лицо, налагать новую тяжесть ей на сердце. И это он, с кем вместе она прожила жизнь до сегодняшнего дня, когда уже старость не за горами. Затаив дыхание, он наклонился над неем, чтобы лучше видеть ее лицо, а смутный шорох платановых листьев по стеклу, то и дело прогибаемых порывами осеннего ветра, казалось, заполнил собою всю немую вселенную. Но вот губы ее зашевелились в несвязном, быстром, взволнованном бормотании. Так говорят во сне и страдавшиеся люди. И он подумал, «Я, верующий в храбрость и доброту, я, ненавидящий жестокость, если я совершу это жестокое дело, во имя чего буду я жить? Как смогу работать, как прощу себе? Если я сделаю это, я погиб. Я превращусь в отступника моей же собственной религии, в предателя перед лицом всего, во что верю». И, опустившись на колени у ее лица, такого печального и одинокого даже во сне, у самого ее сердца, такого истерзанного, он вдруг понял, что он не сделает этого. Понял с внезапной отчетливостью и со странным чувством успокоения. Конец. Долгая борьба пришла к концу. Юность с юностью, лето с летом, листопад с листопадом. А позади него потрескивал огонь в камине, и листья платана стучались в окно. Он встал и на цыпочках осторожно вышел из спальни. Спустился в гостиную и через стеклянную дверь вышел в сад, где когда-то сидел на катке с гортензией, слушая далекую шарманку. Здесь было очень темно, холодно и жутко, и он поспешил через сад в свою мастерскую. Там тоже было холодно и темно и жутко, привидениями белели гипсовые фигуры. В непроветренном воздухе стоял запах папиросного дыма, и в камине дотлевали последние угольки огня. Так ярко пылавшего, когда он выбежал за Нел целых 7 часов тому назад. Он направился прямо к бюро, зажег лампу и, вытащив несколько листов бумаги, набросал указания относительно того, как поступить с его различными работами. Статуэтку Нел он велел отправить мистеру Дромору с наилучшими пожеланиями. Написал письмо в банк, прося перевести на его имя деньги в Рим, и еще, поверенному, с поручением сдать дом в аренду. Писал он быстро. Если Сильвия проснется и решит, что он еще не возвращался, какие только мысли не придут ей в голову. Он взял последний листок. Не все ли равно, какую бы заведомую ложь не написать, лишь бы только это помогло Нел вынести удар? Дорогая Нел, я пишу в спешке рано утром, чтобы сообщить, что нас срочно вызвали в Италию, к моей единственной сестре, которая очень больна. Мы уезжаем с первым пароходом и, возможно, пробудем за границей довольно долго. Я напишу еще. «Не дуйтесь, и да благословит вас Бог». М.Л. Он плохо видел, что выходила из-под его пера. Бедное, любящее, бесстрашное дитя. Ну что ж, у нее остается ее молодость и сила, и скоро будет еще Оливер. И он взял новый лист. «Дорогой Оливер, нам с женой пришлось спешно уехать в Италию. Я смотрел на вас обоих в тот вечер на балу. Будьте очень бережны, Снелл, и дай Бог вам удачи. Но только не говорите ей больше, что я посоветовал вам быть терпеливым». Это едва ли поможет вам завоевать ее любовь. М. Леннон Ну вот, стало быть, и все. Да, все. Он погасил лампу и ощупью пробрался к камину. Одно дело все-таки еще осталось. Надо сказать последнее прости ей, юности, страсти. Это единственный в мире силе, исцеляющий томительную муку, которую вызывает весна и красота. Муку по новизне, животрепещущей, неуемной, никогда не оставляющей мужские сердца. Увы, рано или поздно с этим приходится распроститься каждому. Таков всеобщий жребий. Он опустился на корточки перед камином. От быстро чернеющей горьки углей не исходило тепла. Но она еще рдела, подобная темному красному цветку. И пока светился последний жар, он сидел перед камином, словно это с ним оставалось ему проститься. И слышался ему призрачный стук девушки в дверь. И призрак среди призрачных гипсовых фигур, она сама стояла рядом с ним медленно чернели, дотлевая угли, покуда не угасла, наконец, последняя искра. Тогда в мерцании ночи он выбрался из мастерской и бесшумно, как и выходил, вернулся в спальню. Сильвия все еще спала, и в ожидании, пока та проснется, он снова уселся у огня среди глубокой ночной тишины, нарушаемой лишь постукиванием осенних листьев по стеклу да прерывающимся еще время от времени сонным дыханием сильви Теперь она дышала ровнее, чем тогда, когда он стоял над нею, словно уже все знала во сне. Только бы ему не пропустить мгновение, когда она проснется. Только бы успеть очутиться подле нее, прежде чем она снова все ясно осознает. Успеть сказать ей ц все прошло, слышишь? Мы с тобой уезжаем сегодня же, сейчас». Оказаться на готове с утешением, прежде чем она успеет вновь погрузиться в свое горе. Эта мысль была словно светлый островок спасения в Черном океане ночи. Единственный островок спасения для его нищей ногой души. Реальная забота, что-то настоящее, определенное, нужное. Но еще целый долгий час до того, как она открыла глаза, он сидел, подавшись вперед в своем кресле, и глядел на нее с тоской и волнением, провидя сквозь ее лицо иной образ, иной слабый, мерцающий свет, где-то там, далеко-далеко. Так путник глядит на звезду».